Понедельник. 7 июля. 12 часов 21 минута. Движение автомобилей началось с конца тоннеля. В двух с половиной километрах позади Майбаха-Пуллман и водитель Валера, измученный своим утренним походом и дремавший теперь за рулем в несвежей вчерашней рубашке, без завтрака, телевизора, жены и утюга, Узнал об этом только спустя четверть часа, когда один из регулировщиков постучал в тонированное стекло. Открывать посторонним инструкции не было, поэтому валера обернулся на желтолицевого шефа и замер. Старик проснулся, поправил очки и раздраженно скривился. Окно Майбаха не опускалось почти ни для кого, включая полицию ДПС. Не обязано было опускаться. А сейчас перед ним топтался какой-то тип в деревянных бусах с окладистой бородой на юном лице, похожий на пухлого школьника, переодетого канадским лесорубом. Вид у игрушечного лесоруба был слегка оробевший. Снаружи бронированная машина с зеркальными окнами наверняка казалась неприступной, как вражеская подлодка. И все-таки он снова сложил беленькую лапку в кулачок и прицелился, чтобы стукнуть еще раз. Телохранитель на заднем сидении напрягся и подался вперед. Не сильно, просто чтобы обозначить готовность. Валера ждал и шевелиться раньше времени не собирался. После ночи, проведенной сидя, шеф выглядел неважно. Губы посерели, веки набрякли. Хмурясь и медленно моргая, он смотрел в окно и вдруг напомнил Валере обычного пенсионера, уснувшего на скамейке в парке. который не может понять, где он и как сюда попал. — А ведь и правда сдаёт дед, — подумал он. — Прямо на капельницу отсюда поедем. Словно расслышав непочтительные Валерийны мысли, старик резко выпрямился. Глаза под очками были холодные и ясные. — Ты сиди, — бросил он телохранителю, не глядя. — А ты, — велел он водителю, — иди узнай, чего ему надо. Валера кивнул и послушно потянулся к стеклоподъемнику. «Я не сказал, открой окно!» — лязнуло сзади. «Я сказал, выйди!» Переговоры с юным бородачом в бусах заняли у валеры не больше минуты. Вернувшись на место, он сделал деревянное лицо и принялся докладывать стремительно закипающему шефу, что все автомобили решено передвинуть на 300 метров, чтобы устроить по обе стороны тоннеля какие-то «санитарные зоны», и что перемещение это затеяно никем иным, как его, шефа, собственной ассистенткой. И когда толстый мальчик в шортах и клетчатой рубашке, которого она прислала вместо себя, взмахнет рукой, Майбаху придется вместе со всеми завести двигатель и сдать назад. На шефа он при этом старался не смотреть. Разумеется, Валериной вины во всем этом не было никакой, и облажалась вообще-то опять белобрысая дылда, но ее здесь не было. А старик славился тем, что в гневе мог заживо содрать кожу не только с виновных, но и с тех, кто по глупости попался под руку. Закончив доклад, Валера умолк и приготовился выдержать бурю. В салоне было тихо. Он аккуратно поднял глаза. Телохранитель сидел с пустым лицом, как манекен в плохом костюме. Шеф барабанил сухими пальцами по кожаному подлокотнику. Щека у него дергалась. Снаружи послышался шум стартующих двигателей и тонкий голос клетчатого бородача. Колонна готовилась начать движение. Стоявший перед тяжелым пулманом «Фиат Панда» с наклейкой «Малыш» в машине на двери багажника дрогнул и включил фонари заднего хода. Синий пассажирский автобус у противоположной стены выпустил облако черного дыма и медленно пополз назад. Левый ряд уже тронулся, а через мгновение поехал и средний. Панда нетерпеливо засигналил. Краем глаза Валера видел, как бородатый регулировщик отчаянно машет ему через проход, но кнопку зажигания не трогал. Он ждал приказа. «А ты что стоишь?» «Приглашение тебе надо особое», — услышал он наконец, и только тогда завелся и включил передачу. Огромный лимузин покатился с задом, и правый ряд с облегчением потянулся за ним, догоняя соседей. Впереди обнажался асфальт, не быстро как морской берег во время отлива. Пухлый регулировщик, похоже, охрип, докричаться до следующего в цепочке не сумел и побежал мимо по проходу, размахивая руками. Даже вот так, медленно и в обратную сторону, двинуться с места все равно было настоящим подарком — И на пару следующих минут Валера забыл о своих лишениях и тревогах. Сел покрепче и сосредоточился на том, чтобы удержать длинный пулман в колее, не царапнуть дорогим полированным бортом стену тоннеля или не свернуть боковое зеркало. Он провел за рулем сорок четыре года — И машину эту, стоившую больше годового бюджета некрупного подмосковного города и уж подавно больше его, Валериной, совокупной зарплаты за всю жизнь, одновременно и побаивался, и любил, но чувствовал безупречно. Ехал он красиво и ровно, как по рельсам, был собой очень доволен и успевал даже с легким злорадством поглядывать на водителя автобуса, который явно был салага, Задом сдавать не умел и болтался в своем ряду, как говно. Ясно было, что косорукий мудила понятия не имеет, где кончается его автобус, потому что позавчера еще ездил на трехколесном велосипеде. С этими приятными мыслями Валера проехал метров сто пятьдесят и рассчитывал еще минимум настолько же, но тут обмякший в своем кресле шеф внезапно очнулся, с неожиданной прытью скинул плед и ряхнул «Стой!» голосу старика был такой, что Валера ударил педаль тормоза, не думая, сразу, как солдат, и пожалел об этом мгновенно. Но было уже поздно. Водитель панды, разумеется, никакого охрика не слышал и трепета не испытал, поэтому безмятежно катился дальше и ровно через секунду с размах уткнулся багажником сверкающий Майбахов радиатор. Остался неприятный хруст. Наклейка с голым малышом дрогнула и пошла пузырями, и лёгонький итальянец встал, как будто въехал в бетонную стену. Валера заглушил двигатель и медленно отпустил руль. В ушах у него стучало, галстук сдавил шею. «За радиаторную решётку можно было не беспокоиться». И кузов, и даже окна пятитонного «Мерседеса» могли выдержать расстрел из штурмовой винтовки и прямое попадание ручной гранаты. Но он только что на глазах у собственного шефа подставился под глупый паркетник, да еще в тоннеле, на жалких двадцати километрах в час. Позорно, как стажер из автобусного парка. Он сидел зажмурясь и чувствовал свои шестьдесят два года. тесные ботинки и тугой брючный ремень под животом. И сильнее всего хотел сейчас оказаться дома, за кухонным столом, чтобы щелкнул вскипевший чайник и пахло яичницей с помидорами. Передняя дверь панды распахнулась, и оттуда выскочила девушка в мятом льняном сарафане. Она обижала свою небольшую машину, горестно оглядела расплющенный багажник и бросилась к майбуху. Через усиленное стекло слов было не разобрать, но по лицу ее, покрасневшему и сердитому, было понятно, что последний маневр тяжелого лимузина она не оценила и намерена требовать объяснений. Соседние машины уже схлынули, а следующие двигаться еще не начинали, дожидаясь отмашки, и на временно опустевшем участке остались только наглухо задраенный Майбах, несчастные панды и его возмущенная владелица. Она постучала один раз, другой. Затем пригнулась и попыталась заглянуть внутрь через непрозрачное стекло и, наконец, ударила по крыше кулаком. Через пару секунд к ней присоединился взмокший бородач-регулировщик, прибежавший выяснить, в чем задержка, и оба принялись барабанить в окно с удвоенной силой. Валер открыл глаза. Понятно было, что сейчас ему придется опять выходить, И застегивать пиджак, и под вопли сопливой девицы объяснять пухлому самозванцу в бусах, что автомобили с такими номерами даже не останавливают никогда, причем в случаях гораздо серьезнее разбитого багажника, и уж тем более не колотятся в них снаружи. К ним вообще не подходят близко, а по возможности и вслед-то стараются не смотреть. Но с момента, когда он решил не толкаться воскресным вечером на Рублевке, Сэкономить двадцать минут и свернуть в проклятый тоннель — все пошло не так. И с каждым часом становилось только хуже. Как будто он съехал зачем-то с ровной дороги в кусты и летел теперь вниз по склону, набирая скорость. Он вздохнул и потянулся к дверце. «Куда — Куда? — спросил шеф холодно. Малера застыл с вытянутой рукой и перестал чувствовать пальцы. «Так это...» — начал он, не смея обернуться. «Не надо?» «Сиди!» — ряхнул шеф. «Дальше не едем».